15 тысяч пленников очень пригодились в налаживании жизни переселенцев. Ведь они даже не удваивали, а утраивали их силы. Так что выбранные для посевов участки леса быстро сводились, а пни выкорчевывались. Строительный лес, понятное дело, шел на строительство поселений, а пни – на дрова. Что до непосредственно поселений, то большие городища, как в землях Балтов, Ятвягов и Прусов, строить не стали. Как впрочем и мелкие деревушки на 20-30 домов, кое легко взять штурмом. Незачем лишний раз провоцировать оборегенов. Решили строить поселение средней размерности на 100-150 домов, кое достаточно легко оборонить в случае нападения. Большое количество инструмента позволило все работы провести очень быстро. Как и провести посевную, благодаря большому количеству плугов, по одному на три семьи. Тут Рус несколько потрафил своим соплеменникам, обеспечив их куда как более большим количеством сельхозинвентаря чем остальным, раза так в три. В общем, все факторы сыграли так, что уже в первых числах июня все основные работы были завершены, и рабы в таких количествах больше не требовались, и их можно было гнать на другие работы, что Рус и сделал. Но сначала, конечно, сыграли свадьбы. Причём женились все три брата: Руст, Славян и Белавод, а также выходила замуж Эльмера. К счастью, сестра Сувка призничить не стала, чего Руст всё-таки опасался. И после приведения доводов в пользу данного действа, действительно осознала необходимость такого шага. Благо, что жених после предварительного сбора информации о нём и вообще обо всех важных людях племени словаков протеста не вызывал. Тем более Рус ей намекнул, что если ей нравится проводить время с девушками, то никто ей это не запрещает. Главное, чтобы все было внешне пристойно и не выпячивало этот момент. Эльмера тогда вспыхнула, да так сильно, что казалось, действительно, как от раздутого уголька можно труд запалить. Но только понятливо кивнула и убежала, прижимая руки к щекам в тщетной попытке их остудить. Русс раскрыл важдю словаков секрет тигельной выплавки стали, затребовав в обмен десятую часть от полученного продукта в течение 3 лет. Ведь свой металл он получит ещё не скоро, а платить как своим людям, так и привлечённым со стороны работникам из числа окружающих племен надо. К счастью, Грон возражать не стал, быстро оценив все плюсы нового метода, как по улучшению качества получаемого продукта, именно сталь, а не довольно посредственного железа, которое ещё задолбаешься в прямом смысле слова получать искрицы. Так и в разы увеличивавшийся объём с того же количества руды при минимальных трудовых затратах. Так что на фоне этих плюсов один минус в виде вычета десятой части от итогового результата просто терялся. Тем более, что это не на постоянной основе, а лишь на 3 года. Забрав большую часть лопат, пил, молотов, топоров и кирок, тем более что людям теперь острой надобности в таком количестве инструмента не было, а оставленного хватит для текущих хозяйственных нужд, Русс погнал пленных к открытым им месторождениям железной руды и бурого угля. Сразу долбить руд он, конечно же, не стал. Для начала пленные отстроили для себя два острога, на случай если вдруг в отместку нагрянут кочевники. Получились настоящие зоны с вышками. Прожекторов с пулемётами лишь не хватало. Далее Русс приказал сделать дорогу, по которой к реке будут доставлять руду и уголь. Но если залежи угля находились недалеко от реки, то вот с дорогой для доставки руды оказалось сложнее. Так-то тоже не сильно далеко, всего километров 7. Казалось бы, какие проблемы? Но Русс хотел получить дорогу без резких спусков и тем более подъёмов, чтобы она была хоть с небольшим, но постоянным уклоном вниз, чтобы при поставке груза использовать минимум усилий. В идеале ему хотелось добиться, чтобы груз в зимний период мог катиться чуть ли не сам по себе по ледовой дороге. Это удлиняло путь раза в 3, но оно того стоило. Стало поступать десяти на отгрона И этого металла было достаточно для того, чтобы на него нанять местных. В теории можно было обойтись и своими силами, но опасно в плане побега. Иbc закупок далеко. Да и вообще, чтобы аборигены не начали мутить воду, лучше было занять их делом. Что за дело? Доставка извести. Её тут вообще довольно много, но и мелочь целая известковая гора, которую и начали активно разрабатывать. Зачем ему столько извести? Во-первых, некоторое количество не помешает при плавке стали, а во-вторых, это необходимый элемент для строительства. Русс решил построить крепость, нормальную крепость, а не деревянную временку, которую можно запросто спалить. А враги ведь совсем близко, и не факт, что они дадут ему достаточно времени превратить деревянное укрепление в несгораемую твердыню. Но и из камня укрепление тоже построить имеющимися трудовыми ресурсами, да ещё при отсутствии нормального инструмента и тем более специалистов-каменчиков, невозможно. Хотя камней этого вокруг хоть жопа ешь. Так что Русс решил пойти другим путём, прямо как завещал один картавый революционер. У него самого, правда, по итогу ни хрена не получилось, но это уже другая история. которая, как надеялся Русс, в этой исторической последовательности не случится. Не надо ему тут революции с мутными социальными экспериментами над целыми народами. Для чего нужно сразу дать нормальную идеологическую основу, без всякой этой хрени с человеколюбием, всепрощением и прочей ересью, с подставлением правой щеки, когда тебе отвесили по левой. В общем, Русс решил построить землебитную стену. А чтобы она со временем обрела каменную прочность, нужна эта самая известь в количестве 5% от объема. Все остальное – земля, песок и глина – лежат под ногами. Остается только все выкопать, смешать в нужных пропорциях и утрамбовать. На строительство крепости Русы отрядил большую часть пленников, то есть 10 тысяч человек. Остальные занимались дорожным строительством. И при таком количестве работников строительство шло очень быстрыми темпами. Ведь половина из них копала, а другая половина таскала грунт в простейших, наскоро разбитых тачках. Смешивала его и слегка смочив водой до состояния пластилина, утрамбовывала силой долбя ступнями ног. Понятно, что сначала вырыли фундамент и завалили его камнем с ближайшей горы, в смесь всё той же земли и извести. Стены формировались с помощью деревянной опалубки. Стену Рус решил сильно толстой не делать, всего 3 м толщиной в основании, с сужением до 2 м к вершине. А по высоте он решил ограничиться 5 м. По местным меркам этого более чем достаточно. Тем более, что в достаточно близком будущем он собирался укрепить стену, сделав каменную или даже бетонную облицовку. Оставалось только надеяться, что в ближайшие годы враг не станет использовать катапульты и прочие требушеты, а потом стена окрепнет настолько, что сломать её стенобитными машинами станет очень непростой задачей. На первый взгляд, правда, могло показаться, что высота маленькая, но это если не смотреть в комплексе, а именно крепость ставили на возвышенности, это на невысоком холмике, дающем ещё 5-6 метров высоты. для чего уже сейчас клоны для крутости срезали а выбранный грунт использовали как строительный материал для стен плюс вокруг ещё и ров в 3 метра глубиной планировался в целом должна была получиться непреодолимая преграда для штурмующих особенно для кочевников когда ты уже начнёшь добывать железную руду и делать из неё железо проявлял нетерпение вождь горцев Изор с хмурым видом наблюдая за строительством И видимо, окончательно понимая, что славяне пришли сюда навсегда. Когда построю нормальные укрепления, за которыми будет комфортно пережить любое нападение степняков. Так что в лучшем случае активная добыча пойдёт лишь зимой. Понятно. Только почему криво так копают землю? На это Руст только улыбнулся. По нынешней фортификации стены делают прямыми. Ну или круглыми, в лучшем случае овальными, вписывая в ландшафт холма, на котором строит городище. Он же пошёл несколько дальше и стены решил делать ломаными. Так лучше обороняться, устраивая перекрёстный обстрел противника. В общем, Русь решил слегка в этом плане похулиганить и создал такую конфигурацию, что если посмотреть сверху, то получалась восьмиконечная звезда славян. Малый луч уголок имел сторону с длиной 200 м, а большой луч-лепесток 300, на вершине образуя неявную башню. Что касается ворот, то их должно было быть две штуки и проходить под малыми лучами и уголками, сориентированные на северо-восток и юго-запад. При этом образовывался шлюз со вторыми воротами на случай, если внешние будут всё-таки вынесены И в итоге все, кто ворвётся внутрь, окажутся в ловушке под перекрёстным обстрелом. Общая протяжённость стены по проекту должна была составить всего 4 км. А общая площадь с учётом общего пространства лепестков в районе 1 квадратного километра. Не так уж и много, если подумать. До конца лета должны были основные работы закончить. Но по его задумке это даже не крепость, а центральная цитадель, кремль планируемого города, который в будущем должен был многократно вырасти в размерах. Легко такую фигуру нарисовать на листе бумаги. Вот только чтобы перенести этот чертёж на не слишком ровную земную поверхность, пришлось постараться. Но он справился. Хотя, конечно, пришлось побегать, отмеряя всё с помощью верёвочек и шестов. Но если уж на то пошло, то инженерная задачка не из самых сложных. Всего-то и надо, что для начала, основываясь на центр, определить точно четыре основные точки вершины квадрата. Они же вершины малых лучей уголков. И уже от них плясать дальше. В общем, больше беготни и контроля горизонта.